Глава 24 четвертая Линер заботливо уложил Амалу в постель, сняв до этого с нее верхнее платье и туфли. На большее темный маг не осмелился. Подумал, что будущая жена, может быть, не очень-то довольна его самоуправством, и решил не искушать судьбу. Он и так ходит по канату под куполом циркового шатра, Не стоит усугублять ситуацию и разжигать внизу пламя праведной ярости. Ночь пролетела незаметно. Из окна доносилось стрекотание кузнечиков. Хотя какие кузнечики ближе к осени? Линер забыл снять это имитирующее звук заклинания, отчего парк приобрел зловещий ореол. «Доброе утро, девочка моя! Как ты?» Услышала Амала тихий голос. Не понимая, проснулась или все еще спит, она обняла себя за плечи. Голос матери она узнала бы из тысячи, из миллиона. Он такой один. Невероятный, ласковый и теплый. «Здравствуй, мама. Все хорошо. Кажется, я выхожу замуж». Амала улыбнулась. «Вроде бы ведьмам не положено, но я делаю это. Глупость какая-то». «Не положено, но ведь время не стоит на месте. Почему бы тебе не стать первой ведьмой, которая будет очень даже счастлива в браке?» Заботливо спросила Гейта. Амала открыла глаза и осмотрелась. Их маленький домик возле поместья герцогов. Рыжий кот спит на печи, развалившись прямо у стены под потолком пучки сушеных трав. «Мама!» На глазах невольно навернулись слезы. «Как давно она с ней не разговаривала!» «Как соскучилась!» Подобрав юбки, Ами бросилась вперед. Села на пушистый ковер возле кресла-качалки, в котором сидела и вязала Гейта. Улыбнувшись, Амала положила голову на колени матери и почувствовала себя в безопасности. «Я не знаю, мама. Брак — это не просто союз. Тебе ли не знать, что это ответственный шаг?» «Ты его не любишь?» — обеспокоенно спросила Гейта, поглаживая дочь по волосам. «Люблю. Дело не в этом. Совсем не в этом!» — в отчаянии выкрикнула Амия. «А в чем, милая?» «Он не любит меня. Я буду хорошей женой. Ты можешь не волноваться!» Я даже не воспользуюсь его щедрым предложением даровать мне развод через год. Он хороший человек и не заслужил подобного пятна на своей репутации. Я понимаю, что это будет очень тяжело. Амала обреченно вздохнула. Но я принесла уже одну жертву. Кстати, как на Рита. С ней все в порядке, милая. Детские болезни отступили». Правда, у юной герцогини есть небольшие проблемы. Гейта довольно улыбнулась. «Какие?» — испуганно спросила Амала, невольно вжимая голову в плечи. «Она испытывает довольно сильную боль. Но это пройдет. Вместе с твоей жизненной силой она получила и твою внешность. Теперь ей предстоит стать собой. Это сложный процесс». «Проклятье!» «Как она будет жить? Ее же знают с другим лицом. С моим... лицом!» Шепотом уточнила Амия. «Это не наши проблемы, милая. Я предупреждала герцогов о том, что связь стоит разорвать. Они решили, что лучше меня разбираются в магии». «Но не слишком ли это суровое наказание?» «Нет. Мы все получаем то, к чему стремились». Она хотела жить чужой жизнью. Она ей жила. Но ничто не длится вечно. Ну, давай я тебе. Прости, я не смогу прибыть лично. Да и, боюсь, герцоги не отпустят. Они в панике. Я нужна им». «Пропустишь свадьбу собственной дочери?» Беззлобно спросила Амала. «Пропущу церемонию, да. Но его темнейшество обещал устроить праздник, когда все завершится». — Уверена, тогда мы и встретимся. Постарайся разобраться с проклятием. Говоришь это так, словно... а мало набрала в грудь побольше воздуха. Словно это единственное, чем мне стоит заниматься в этой жизни. Твой отец говорил, что однажды твоя кровь позовет тебя, и ты сможешь совершить что-то великое. Он был не слишком-то хорошим прорицателем и не мог сказать точнее. «Но разве развеивание такого проклятия не подходит под это определение?» «Папа, ты не рассказывала о нем!» «Потому что он только мой, маленькая. Я обманула его, чтобы зачать тебя, и тогда он очень сильно разозлился». Гейта улыбнулась и смежила веки, погружаясь в воспоминания. Он был в ярости, но не поднял руки ни на беременную женщину, ни на ее дитя. Он дал нам многое, но просил не дурить тебе голову рассказами о том, кого ты никогда не увидишь. То есть ты тоже о нем ничего не знаешь, озвучила внезапную догадку Амала. Ничего, кроме того, что он был придворным магом, очень сильным волшебником. Он не часто говорил о себе, но всегда слушал других и помогал. Я думаю, это тот человек, о котором поступки говорят лучше слов. Он принес много добра в этот мир. И ты, его наследница, сможешь принести еще больше. Напустила тумана. И что мне теперь делать? Как мне в глаза смотреть человеку, который меня не любит? Как делить с ним одну постель? Мама, это ужасно!» Амала всхлипнула и уткнулась носом в мягкую ткань юбки. Не переживай, моя хорошая, ты совсем справишься. Я думаю, все волнуются в ночь перед свадьбой, даже если сотни раз слышали, что их любят. Поэтому улыбнись и сделай то, что должна. А там ты вольная птица и сможешь выкрутиться. Я уверена, что ты совсем справишься. Ответить Амала не успела. Первые солнечные лучи проскользнули в комнату, заставляя девушку недовольно потянуться и открыть глаза. И так всегда. Разговор обрывается на самом важном месте. Словно нельзя было подождать еще несколько минут. В дверь постучали. Амала испуганно охнула и зарылась в одеяло. Она совсем забыла о традициях и о том, что ей предстоит очень суматошный день. Хвост двадцать четвертый родительское благословение.